Но, к сожалению, суммы, с которыми тут приходится иметь дело, столь велики, что без арабских цифр не обойтись. «Лучше тебе самому, государь, обсудить с твоим эскривану, во что станет поход против халифа», — посоветовал дон Манрики. Всё это время...» Альфонсо испытывал и страх, и какое-то щекочущее любопытство перед встречей с отцом Ракели. Но после того, как дон Манрике прямо назвал Иегуду, король решился пригласить его. Послав Герольда в Кастильо ибн Эзра, он отправил весточку в Галиану, коротенькую весточку, написанную по-арабски, по-латыни и на кастильском языке. До завтра, до завтра, до завтра. Услышав, что король призывает его, Иегуда вздохнул с облегчением. Чем бы ни кончилась встреча, все лучше ожидания. И вот они стояли лицом к лицу, и каждый усматривал в другом перемены. Иегуда искал и находил в чертах варвара то, что могло привлечь его Ракель а король с чувством неловкости видел в чертах старого еврея сходство с любимой сдается мне друг осривану с несколько натянутой игривостью начал дон альфонсо что благодаря твоей рачительности мы теперь ублаготворены так что лучше и не надо я намерен наконец то начать войну ты Высчитал, что на это потребуется двести тысяч мороведен. Могу я получить их? И Ягуда приготовился к тому, чтобы выслушать и опровергнуть всякую нелепицу, прежде чем приступить к своему главному делу. Поэтому он спокойно ответил. — Ты можешь их получить, государь? Но ведь в тот раз речь шла о походе против фарагона а не против халифа. Быть может, сам себе в этом не сознаваясь, король обрадовался возражению своего министра, однако продолжал настаивать. Если уж Арагон отваживается выступить в поход, неужто мне это заказано? — Твой августейший родственник не заключал перемирия с Валенсийским эмиром, — отпарировал и Ягуда. — Человеку, который навязал мне это окаянное перемирие, лучше было бы не напоминать о нем, — хмуро ответил Альфонс. Лицо Ягуды было по-прежнему невозмутимо. — Что есть, то и останется. Все равно, назовем ли мы свершившееся его именем или нет, — сказал он. — Кстати, я считаю маловероятным, чтобы дон Педро... «Ввязался в войну. У моего родича Дона Хосе Ибн Эзра хватает мужества говорить своему королю и неприятные истины. Надо полагать, он напомнит ему, что халиф возвращается с востока в свою столицу, и что он, по всей вероятности, направится в Андалусию, если Арагон начнет войну. В одиночку Арагон воевать не может». И Кастилия также. Дон Альфонсо сидел, сжав губы, нахмурив лоб. Каждый раз он упирался в один и тот же довод. Нельзя затевать войну, не примирившись с арагонским вертопрахом. — Я знаю, государь, как дорога твоему сердцу мысль о походе. Проникновенным голосом продолжал и Ягуда. — Верь мне что мы с моим родичем Доном Хосе неустанно помышляем, как установить истинный мир между нашими августейшими монархами. Король насупился еще сильнее. Не во власти каких-то ибн Эзера добиться примирения с Арагоном. Еврею это известно не хуже, чем ему самому. Уж не смеется ли тот над ним? И Ягуда видел недовольство короля. Самое неподходящее время, чтобы просить о допущении беженцев.